Я раскрыл журнал на отмеченной странице и получил, к своему сведению, вот какую информацию. Табак, лунная дымка — не просто одна из... А главная причина — бесплодие у лиц обоего пола повсеместно, где продавались сигареты, лунная дымка. И этот факт открыли не люди, а компьютер. Каждый раз, как в машину закладывали данные о курении сигарет, она приходила в ужасное возбуждение, и никто не понимал, почему. Машина явно старалась что-то сообщить операторам, а она выдумывала все, что могла, чтобы ей дали высказаться. И в конце концов заставила операторов задать ей нужный вопрос. Она добивалась, чтобы ее спросили, как связаны сигареты и лунная дымка с размножением рода человеческого. А связь была такая. Люди, курящие сигареты, лунная дымка, не могут иметь детей, даже если страстно этого хотят, — сказал Ферн. — Конечно, — сказал Ферн, — некоторые сутенеры и веселые девицы из Нью-Йорка даже рады этому освобождению от законов биологии. Но, по мнению ныне распущенного юридического кабинета «Магнум опус», В стране несколько миллионов лиц, которые могут вчинить нам иск, и вполне законный, на основании того, что сигареты лунная дымка, отняли у них нечто чрезвычайно ценное, ничего не скажешь, бездна наслаждения. — В нашей стране примерно десять миллионов бывших потребителей лунной дымки, — сказал Фарн, — и все до одного бесплодны если хотя один из десяти подаст на вас в суд за нанесение ущерба неисчислимого и не имеющего денежного эквивалента и потребует возмещения убытков в скромном размере пять тысяч долларов, нам предъявить счет на пять миллиардов, не считая судебных издержек. А после краха на бирже И затрат на такие компании, как американская левитация, у вас не осталось и пятисот миллионов. — Табак, лунная дымка — это вы, — сказал Ферн. — Магнумопус — это тоже вы, — сказал Ферн. — Все компании которые вы воплощаете должны будут расплатиться по иску, который будет непременно удовлетворен. И хотя и сам, как говорится, от козла молока не добиться, все же козла не доконают, это уж точно. Ферн снова поклонился. «Я выполняю свой последний служебный долг, вручая вам письмо, которое ваш отец просил передать». Вам только в том случае, если удача вам изменит. Мне было дано указание положить письмо под подушку в номере 223 отеля Уилбурн-Хамптон. Когда вам придется плохо, я положил письмо под подушку час назад. А теперь, как скромный и лояльный служащий корпорации, я попрошу вас оказать мне незначительную услугу, — сказал Фарн. Если это письмо проливает... Хоть самый слабый свет на то, что такое жизнь. Позвоните мне по телефону прямо домой, буду премного благодарен. рэнсом Ка Ферн отсветовал тросточкой, прикоснувшись к полям фетровой шляпы. «Прощайте, мистер Магнум Опус-младший, прощайте». Второмодное, обшарпанное трехэтажное здание отеля Уилбурн-Хэмптон в тюдоровском стиле находилось напротив небоскреба Magnum опус и по контрасту напоминало незастланную койку, примастившуюся у ног архангела Гавриила. А штукатуренная стенка отеля была обита сосновыми планками под дерево. Конек крыши напоминал перешибленный хребет — Нарочитая подделка под старину. Карниз крыши был утолщенный, низко нависающий, подделка под соломенную кровлю. Окошки узенькие, с мелкими ромбиками стекол. Тесный холл отеля носил название «Исповедальня». В холле «Исповедальня» находилось три человека — бармен и двое посетителей. «Посетители». Тощая женщина и тучный мужчина на вид казались стариками.